Глава 12. Интриги. Очнулся я от сильной боли в правой ноге и сразу не смог понять, что происходит. Оказалось, что я вешу вниз головой, привязанной к столбу, а вокруг меня стоят самые настоящие гоблины. Один из них и воткнул мне в бедро копье, которое держал в руке. При этом он мерзко улыбался, обнажив свой рот в пакостной улыбке и показав сточенные желтые зубы. Кожа у них была грязно-зеленого оттенка, а из одежды — только грубо отделанные кожаные набедренные повязки. Увидев, что я очнулся, мерзкий гоблин, от которого невыносимо воняло, еще раз воткнул в меня свое копье. Самое скверное, что магию я не чувствовал, а сам был полностью голым. Вся моя одежда, как и все амулеты, валялись в стороне, рядом с небольшим костром. Быстро осмотревшись, стал замечать множество мелких деталей, которые меня не порадовали, а именно наличие костей, явно принадлежащих людям. Раньше мне не доводилось встречаться с этими существами, но информация от странников дала знать, что они часто становятся людоедами, что меня, конечно, не порадовало. Нужно что-то срочно делать, ведь помимо людоедства они любили пытать свои жертвы, наслаждаясь этим процессом. А память одного из странников подкинула мне воспоминания, как он попал к ним в плен, когда был ранен. И эти воспоминания мне сильно не понравились. Сосредоточившись на ощущениях и постаравшись отстраниться от боли в раненной ноге, попытался почувствовать магию, но все было тщетно. Судя по всему, столб, к которому меня привязали, был артефактом, блокирующим магию. Тогда я попытался сосредоточиться на другом виде магии, а именно на магии, подвластной только странникам. Связь с кулоном удалось установить очень быстро, и он оказался лежащим в горе снятой с меня одежды. Кулон был практически разряжен, но тех крупиц магической энергии, что в нем были, мне должно хватить. Осмотревшись еще раз, решил действовать сразу, для чего сформировал шесть ледяных пик в виде наконечников от копья и усилием воли запустил их, стоящих рядом гоблинов. К сожалению, маны было мало, и пришлось обратиться к жизненным силам, чтобы восполнить ее недостаток. Поэтому я сразу потерял сознание и очнуться смог через пару минут. За это время ситуация кардинально изменилась. Все пятеро гоблинов были мертвы, получив по ледяной сосульке в глаз. Веревка, удерживающая меня на весу у столба, была перерезана одной из сосулек. И сейчас я лежал у его основания, все еще находясь связанным. К сожалению, использовать магию я больше не мог. И единственным решением быстро освободиться оказался костер. Недолго думая, стал ползти к нему, как гусеница, подтягивая ноги и шевеля плечами. Костер горел достаточно ярко, и жар от него обжигал даже на расстоянии, поэтому решил попробовать начать с ног, закинув их к его краю. Процесс пережигания веревок был недолгим. Но боль от ожогов была достаточно сильной и с трудом блокировалась моим сознанием, да еще и мои источники были опустошены. Даже удалившись от столба, магия не ощущалась мной. И, возможно, вина в этом не в артефакте, за который принял этот столб, а в самом мире, куда я попал. Когда веревка на ногах лопнула, обрадовался, что теперь смогу выбраться. Но не тут-то было. Связали меня умеючи, и освободить удалось только ноги. Пришлось встать и направиться к валяющемуся копью, что сделать было не так просто. Силы явно не восстанавливались, и меня пошатывало, да и голова сильно кружилась. Хотя, судя по онемению в правой ноге, куда тыкал меня гоблин, наконечник копья был отравленным, и нужно торопиться. Да и неизвестно, сколько еще вокруг этих зеленых человечков. Перерезать веревки, зажав копье между ног, удалось довольно быстро. Только вот мое самочувствие еще ухудшилось. До своих вещей пришлось добираться ползком на последних силах. Нащупав кучу одежды рунный амулет малого исцеления, сразу активировал его, что позволило прийти в себя и оценить ситуацию, в которую я попал. Первым делом стал одеваться и активировал еще один амулет исцеления, который сразу рассыпался в пыль, как и первый. Небольшой магический кристалл с небольшим количеством маны позволил создать призму всевидения и осмотреться вокруг. К сожалению, магических линий, питающих большую часть миров древа жизни, обнаружить не удалось. Возможно, в этом виновато место, куда я попал. Но, вероятнее всего, сам мир не имеет магии, что довольно плохо для меня. Исходя из полученных знаний, в таких мирах странникам труднее зарядить свои кулоны, а без этого перемещение между мирами доступным методом невозможно. Не имея магии, создать портал очень трудно, и для этого могут потребоваться годы. Проще дождаться зарядки кулона и покинуть этот мир стандартным для странников методом, который они называют «путь». Немного изменив и расширив действия призмы всевидения, засек на удалении где-то в паре сотен метров небольшой отряд живых существ, вероятнее всего гоблинов, которые двигались в этом направлении. Поэтому задерживаться тут не стоило. Подхватив небольшое копье и некое подобие меча, что в моих руках смотрелся как нож, я пошел в противоположную сторону, стараясь не оставлять следов. К сожалению для меня, гоблины являются хорошими охотниками, и скрываться от них будет проблематично. Вокруг раскинулся довольно густой лес, похожий на родные ели и березы, но лишь отдаленно. Рассматривать все внимательно времени у меня не было, поэтому, выбрав направление, перешел на бег. В течение часа бежал, петляя между стволов огромных елей, со странными шишками, размером с ананас, да и выглядящими так же. Уже когда решил остановиться и передохнуть, активировал призму всевидения, осмотревшись вокруг, и заметил, что меня все-таки преследует. Группа из 30 существ уверенно бежала по моему следу, поэтому останавливаться мне нельзя. «Пока убегал, было время обдумать все происходящее и обратиться к памяти странников. К сожалению, чем больше времени проходит, тем труднее ею пользоваться, и тем обрывочнее становятся сведения. Если так продолжится, то через пару месяцев не смогу вспомнить ничего из их знаний. Поэтому мне нужно найти время для медитации. Безопасное место, где смогу передохнуть и вспомнить самые необходимые для меня знания». «Еще меня беспокоила ситуация с некромантом, которого нужно найти и уничтожить. В моем понимании его уничтожение обезопасит тот мир от вторжения легионов тьмы. Но если дать ему время восстановиться и набрать армию, он станет непобедимым». Эта мысль наталкивает меня на ту же необходимость в знаниях. «Уверен, что некромант уже нашел возможность противодействовать моей магии, и в третий раз его будет не так просто подловить». «Да и последний раз он смог избежать смерти. А значит, моя операция по его уничтожению полностью провалилась. Да, армию я уничтожил и спас Империю от вторжения, но основную угрозу не устранил». Все эти размышления производил на бегу, внимательно осматривая окружающую местность каждые 300 метров. Магии так и не удалось обнаружить, а кулон только начал наполняться магической энергией. Но, судя по всему, этот процесс займет несколько дней. Надо только разобраться с преследователями. Тут я резко остановился, хлопнув себя по лбу. «Какой же я дурак! Пусть магии нет в этом мире, но мои артефакты уже несут в себе запас необходимой маны для активации. Ведь артефакты лечения сработали, значит, и остальные сработают. Вот что за зашоренность мышления! Нужно просто найти подходящее место и принять бой!» Для активации из запасов кулоне вполне хватит, а это означает, что нужно принять бой сейчас, пока есть возможность выбрать место схватки. Теперь бежал, внимательно осматриваясь, и в стороне увидел достаточно большую поляну, подходящую под мои замыслы, и свернул туда. Сам бой не занял много времени и прошел очень быстро, но пришлось потратить два атакующих амулета. И хотя они были многоразовые, после применения они рассыпались. Первое заклинание, которое я использовал, было «Огненный вал». Им накрыл выбежавших на поляну гоблинов. Злобные карлики размахивали копьями и громко кричали, но заклинание смогло поглотить большую часть из них. Только два гоблина, избежавших серьезных ранений, попытались скрыться от меня, и мне пришлось использовать ледяные сосульки, которые нашинковали их, завершив вопрос с моим преследованием. Обыскивать их не стал, да и что можно найти у дикарей? Поэтому, осмотрев все вокруг внимательно, через призму всевидения, отправился искать себе место для медитации. Необходимо срочно закрепить знания, которые можно получить от странников, пока такая возможность еще есть. Столица империи Утро в городе для большинства жителей началось довольно странно, и первыми это ощутили самые бедные из них. Ночью было много шума, криков. Стража многократно отправлялась к источникам беспорядков, но не могла понять, в чем дело. К утру офицер стражи не досчитался большей части отрядов, которые отправили в Нижний город для самых бедных жителей. Основной шум шел из портового района, где были бараки для бедных, но стража туда по ночам не ходила. Только реагировать на шум соседних с ними районов она была обязана. Положение осложнялось отсутствием молодого императора в столице и практически всех магов, да и гвардия, охранявшая дворец, почти в полном составе покинула его вместе с ним. Начальник городской стражи, прибыв с утра на работу, застал озадаченного капитана. «Что случилось? Ночью были проблемы?» — спросил полковник. «До сих пор не вернулись шесть патрулей, которые заступили перед самым рассветом. Все из районов, примыкающих к порту!» — ответил стражник в возрасте. «Ну так отправь к ним ночную смену, днем отоспятся». «Отправил час назад, и в ответ тишина. Амулеты связи не работают во всем городе». «Что говорят маги? Почему не работают амулеты?» спросил полковник. «Не могу знать. Мага всех забрали. Я дал приказ привлечь частников. Но вот уже третий посыльный возвращается из верхнего города и говорит, что маги ушли под вечер на какую-то встречу и до сих пор еще не вернулись», — ответил капитан. Что за ерунда творится в столице? Если это станет известно императору, мы можем лишиться своих должностей. Давай, поднимай все резервы. Только тихо. Из Нижнего города всех стражников отзови. Нам главное — защитить богатые кварталы. На жалобы Черни никто не обратит внимания. И пошли кого-нибудь пройтись по ветеранам. Пусть подходят к зданию мэрии. Отдал приказ полковник и сам попробовал связаться по амулету связи с дворцовой стражей. Но амулет просто не работал, хотя ману потреблял и пытался связаться с другим амулетом. «Ваша светлость!» — воскликнул вбежавший стражник. «Что еще случилось?» «Толпа! Огромная толпа из бедных кварталов э, движется в нашу сторону! А точнее, к дворцу. Запыхавшись, выговорил гонец. «Ну так остановите ее! У вас достаточно сил, чтобы разобраться с чернью без помощи магов! Используйте амулеты!» — ответил раздраженный начальник стражи. Не, «Не помогает. Они все мертвые. Похоже, это армия некроманта. Они каким-то образом проникли в город и сейчас убивают и обращают трупы в нежить. А из амулетов у нас большая часть защитных, только она против магии и зомби не действует. Лейтенант просит разрешения отойти к дворцу, где высокие стены помогут сдержать толпу». «Нужно самому убедиться в происходящем». — крикнул начальник, выбегая на улицу и подав знак дежурным стражникам, следовать за ним. В сопровождении гонца небольшой отряд выдвинулся в сторону бедных районов, только далеко он пройти не смог. Буквально через несколько домов они встретили обезумевшую толпу окровавленных тел, бежавшую прямо на них. Стражники сразу использовали атакующие амулеты, только большого урона они не нанесли, так как большая часть зомби носила на себе защитные амулеты. Сражением это назвать было нельзя. Пока отряд стража сдерживал передовых зомби, остальные обошли их с другой стороны и напали, ударив спину. Через несколько минут весь отряд уже лежал мертвым, а вышедший из толпы некромант проводил на них обряд обращения, пополняя свою армию. Столица была очень большим городом, и в нем проживало огромное количество людей, которые теперь должны пополнить его армию. Все окраины города уже заняли его новообращенные подданные, поэтому сбежать из него никто не сможет. А пока он будет постепенно сжимать кольцо, пополняя свою армию. Ставка императора за день добробуждения Титана. «Ваше Величество, вы просили выяснить меня подивиться», произнес подошедший из-за спины молодого императора начальник тайной стражи. «Ну, наконец-то! Что выяснил? Она из аристократок?» «Достойная партия! А то мне нужно укреплять свое положение!» — спросил оживившийся парень, сидящий на роскошном троне в просторном шатре. Имените не бывает. Она ваша родственница, дальняя, по деду. Учится в магической академии, скрывает свое происхождение, в интригах не замешана. За ней стоит довольно древний род, родница с которым будет в интересах империи. Сейчас они на грани разорения, и вам не составит труда очаровать ее. Да и вы все-таки император». «Поэтому ее согласие и не требуется. Прикажете привести ее?» — спросил глава тайной стражи. «Да, только сильнее налегай. Не нужно нее давить. Постарайся убедить ее словами. Пообещай ей власти деньги, защиту ее семье и родным. Уверена, это клюнет любая аристократка. А то, что не замешана в интригах, это даже хорошо. Посмотрим, кто будет виться вокруг нее. Все, как ты и советовал. Но как же хороша чертовка!» «Не затягивай со встречей. Хочу узнать ее поближе», — произнес император, мечтательно прикрыв глаза. «Это действительно любовь с первого взгляда. После казни кормилицы ему точно не хватает общения, она чем-то ее напоминает. Да и молода, что только добавляет ей плюсов. Давно нужно было задуматься о постоянной спутнице, тем более, как император он мог иметь их несколько, да и ничто не мешает избавиться от неугодной супруги, когда она надоест». Через три часа, уже под закат, шатер привели красивую девушку, одетую в дорогое платье и драгоценности. Понятно, что у студентки, да еще и в походе, не могло взяться с собой таких вещей. Но уже поднаторевший в дворцовых интригах молодой император знал, что тут подсуетилось его окружение, предоставив все необходимое возможной фаворитке. «Ваше Величество, вы вызывали?» — спросила девушка, войдя и склонившись в глубоком поклоне. «Солнце мое, Можешь не кланяться так низко! И вообще это не официальная встреча!» произнес император, вставая с трона и направляясь к ней. Девушка выпрямилась и уставилась на молодого парня, младше ее на пару лет. Судорожно вздрогнула, встретившись с ним взглядом. Все ее мысли сейчас были о возможном предательстве и раскрытии заговора, в котором она должна сыграть главную роль. Только вот похотливый взгляд юноши позволил забыть об этих страхах. В ее голове сразу родилось несколько планов. Как можно использовать интерес молодого императора к себе? Тут еще и желание уколоть Краевского подлило масло в огонь. Тут же пришла мысль, что зачем он ей вообще нужен, если верить аристократу, пришедшему два часа назад в ее палатку, у нее появился уникальный шанс стать императрицей. Совет аристократов требует от императора как можно быстрее завести наследника и жениться дабы в империи успокоить высшее общество. Как сказал тот аристократ, императору уже показали полсотни родовых девиц, но ни одна ему не приглянулась. А тут он сам изъявил желание познакомиться с понравившейся девушкой. Главное — произвести впечатление, и если удастся забеременеть от него, то потом можно и избавиться от непутевого императора, став опекуншей нового. «Ваше Величество, я польщена вашим вниманием и готова выполнить любую вашу просьбу, какой бы она ни была». Приняв скромную позу, произнесла Ольга. «Меня радует ваше стремление угодить мне, и я умею быть благодарным за это. Прошу пройти к столу. Нам подготовили небольшой ужин, за которым вы можете утолить свой голод, а я — получить ответы на все свои вопросы». «Как прикажете». Произнесла девушка, снова посмотрев в глаза императору и добавив в окружающую обстановку немного магии. «Понятно, что императора защищают очень хорошо, но если воздействовать постепенно и совсем немного, это не вызовет подозрений. План быстро сформировался в ее голове, и если он сработает, то Краевский ей будет не нужен и даже станет опасен, поэтому его придется устранить». Имея все ресурсы империи, она сможет правильно ими распорядиться. Главное — не упустить свой шанс. Пусть с Краевским это не сработало, но кто сказал, что на молодого, озабоченного императора ее чары не подействуют? Самое главное — не спешить, и тогда этот юноша будет есть у нее с рук, как собачка, выполняя любое ее распоряжение».